Глава 46. -я. Новая встреча. «Кот, я, конечно, всё понимаю. Ты крутой парень и всё такое, но против танков мы не попрём. Ты кто такой и что сделал с моим другом? Ты с каких пор думать начал? Ой, да хорош тебе. Я может и тупой, но не дурак. А в чём разница? Да понял ты всё. Ты должен был сказать: "Да я этим танком башню проломлю", а говоришь: "Не попрём". Ну правда, что мы им вдвоём сделаем? Нам и не нужно ничего им делать. С Кобальдом нам нужно договориться. А если не получится? Получится. Только мне нужно больше осколков. Вот и я о том же. Я совсем без энергии, а у тебя шесть камушков всего. Но ну, мне мне-то хватит. У меня эпсилон всего 800 единиц запас, но мне нужны более мощные камни. Пойдем тогда искать. Предлагаю пройтись еще по частному сектору. Надо бы псинку взять, конечно, но и так справимся. В водораха осколки точно не валяются, а в домах сразу ясно будет, где живет или жил кто-то, а где давно никого не было, а значит и осколков тоже. Мы так и поступили прошли до конца улицы, быстро осматривая уцелевшие дома. Осколков найти не удалось, зато нашли немного полезной мелочи, вроде зажигалок, батареек и пары хороших кроссовок. Сейчас все это имеет особую ценность, особенно когда от города мало что осталось. Хотя в зоне есть и другие города, но и по ним еще в прошлись артиллерии. Причем бомбили свои же, да и натовцы тоже. В общем, все кому не лень, вместе с мародерами и просто отморозками это сильно подпортило все, что было в городах. В селах все немного получше. Там и люди не так плотно живут, не все сразу заразились, и мародеров не так много, чтобы все магазины обчистить за неделю. Хотя такие умники, как Кобальт, объездили все ближайшие населенные пункты, если не всю зону. Перебравшись на новую улицу, мы обратили внимание, что разрушений тут еще больше. Уцелевших домов практически не было. Пришлось двигаться ближе к центру, где уже попадались дома на двух хозяев. Бродили мы по этим улицам долго, но толком ничего не нашли. Даже еды не осталось нигде, даже пачки макарон или крупы какой. Так проходили до вечера, обойдя с десяток улиц и пару сотен домов. Не без результата, конечно. В одном из неприметных с виду домов обнаружились мутанты, как в шахте, с выросшими в тело осколками. Сначала я их даже не заметил. Приевшееся однообразие жилых домов немного поубавило бдительность. Правда, мутанты не обладали особо высоким интеллектом и не сумели реализовать свою засаду. Один из них атаковал своим навыком, очень неприятным, кстати. Как только мы вошли в зал, Он использовал что-то вроде ультразвука. Его крик частично парализовал и сильно дезориентировал. Не помогло и то, что я схватился за уши, из которых пошла кровь. Хорошо, окна в этом доме были разбиты давно. Теперь ясно почему. Поэтому мы и решили, что в нем никого. Я не мог сделать и шага, пока эта тварь издавала мерзкий пищащий резонирующий звук. Но я придумал, как ему можно противостоять. Исказив пространство перед собой, я заблокировал основную часть шума, после чего смог нормально двигаться и шел прямо на орущего урода. Тогда он заткнулся, а в дело вступил его напарник с не менее противным навыком. Он умел становиться почти или полностью невидимым, сливаясь с окружением. Меня спасла реакция. Ну и Вася неплохо подстраховал, когда мутант вцепился мне в лопатку острейшими клыками. Хотя он целился в шею, но я успел извернуться. Затем Вася просто ударил его по голове, и мутант понял свою ошибку. Он исчез и попытался убежать. Я исказил пространство в том месте, где он находился, и не промазал. Кровь появилась первая, а затем и все тело урода стало видимым, падая на пол. Первый мутант снова начал орать, но я быстро прикончил и его. Начался неприятный процесс врезания осколков. Заодно проверили и почки, обнаружив несколько камней, как у бегунов. Но хотя бы опыта за этих уродов дают прилично, как за иммунного человека с навыками. Вообще перед боем с трупоедом не помешало бы получить альфа-доступ. Только где ж столько опыта взять? разве что гнездо мутантов уничтожить. Но в одиночку даже мне трудновато будет это сделать. И того, к вечеру у меня было семь эпсилонов сколков, один дельта и больные уши. Похоже, этот крикун что-то повредил барабанные перепонки, как вариант. Четыре эпсилки я соединил в две дельты, а затем и в одну гамму. Выяснять Объяснять утаяй, какой из них полезней не было смысла. У всех наших уже есть по два, а то и по три навыка, да и возвращаться далековато. Хотя если напрямую идти, то за пару часов доберемся, но потом снова сюда возвращаться слишком уж большая трата сил и времени. Но если не найдем еды, то придется вернуться. К вечеру голод доставлял уже серьезный дискомфорт. Ночью бродить по домам было слишком опасно. Свет фонариков выдаст нас с большого расстояния, в то же время скрывая от нас возможную опасность. Так что мы остались прямо в том доме, где нашли мутантов с осколками. Дежурили по три часа, с десяти ночи до четырех утра. На рассвете продолжили поиски. Усталость и голод с жаждой давали о себе знать и только накапливались, но усиление, особенно бета-доступа, позволяло еще долго стоять на ногах. Ближе к обеду нашли в одном из домов колодец. Тогда как раз стало ясно, почему они не особо популярны в этом районе. Глубина до уровня воды тут очень большая. Пришлось минуты 2 крутить рукоятку, чтобы поднять ведро воды. Зато мы не просто напились, а еще и взяли с собой по два литра в бутылках. Заодно обмылись и сполоснули грязную одежду. До следующего вечера Вася меня задалбывал просьбами вернуться и пожрать. Но мы отошли от наших уже не на два, а часов на 5-6 пути. Я все надеялся найти хоть что-то съестное, но нам попадалась только гнилая пища, ну и соль, сода и прочая не особо питательная гадость. Зато с осколками дела шли намного лучше. За день мы нашли три эпсилки и два дельты. Итого к вечеру третьего дня в городе у нас было шесть осколков ранга эпсилон, три дельты и один гамма. Живых людей долго не попадалось, а с Васией общаться не получалось. У него все темы сводились к жратве. В лучшем случае он еще мог мечтать об отдыхе или выпивке. Также не появлялся в округе и патруль Кобальда. Начал казаться, что мы вообще последние выжившие в этом городе. Вот только куда делась вся еда из окрестных домов? Когда уже прилично стемнело, мы начали искать, где провести еще одну ночь. Вася зарулил в неприметный переулочек, а затем в дом с забитыми окнами. И там нас ждали новые неприятности. Еще два мутанта, причем оба с одинаковым навыком, тот самый ультразвук, который так бесит. Благо атаковали они не одновременно. Я успел исказить пространство, обнаружив первого мутанта. Второй напал сзади и хорошенько потрепал уши Васи. Мне пришлось выложиться на полную, чтобы создать барьер с двух сторон одновременно и удерживать его. Хорошо, что Здоровяк быстро очухался и отвлек еще одного крикуна. Они сцепились в рукопашную, пока я сдерживал крик второго. Затем Вася выхватил мой пистолет и прикончил своего противника. Со вторым я разобрался более оригинально. Я попробовал направить его звуковую волну обратно. Причем, усилив ее и локализовав мутанта, аж отбросила и начала трясти. Из его ушей текла кровь. Впрочем, у нас с Васей было то же самое. Я быстро добил второго и осмотрел дом. Пришлось рискнуть и использовать фонарик. Но это было менее рискованно, чем оставаться в доме с мутантами. Других тварей я не обнаружил и приступил к вырезанию осколков тот меня ждал неприятный сюрприз. Осколок был только в одном из мутантов. У второго обнаружилась только характерная сыпь. Значит, он только контактировал с этим осколком, но не так долго, чтобы слиться с ним. Это объясняет одинаковые навыки и у этих ребят. Их двоих заразил один осколок. Ты как? спросил я лежащего на полу здоровяка. А? Как ты говорю? Что варишь? Говори громче. Оглох, что ли? Я тоже слышал плоховато, но Васе, похоже, досталось больше. Это и неудивительно. У него гамма-доступ, у меня бета. Разница очевидна и существенна. Сам ты лох, крикнул он, поднимаясь. Получилось у него только сесть. Причем сделал он это в луже, натёкшей из мутанта крови. Ты в крови сидишь, поднимайся, давай. Да говори громче, ёпта. Это ты говори потише, мы тут конкретно нашумели. Помоги подняться, этот урод мне ногу разодрал. Я посветил фонариком на ногу товарища и даже скривился. Мутант умудрился порвать ему мышцы голени до самой кости. Подожди, поищу аптечку. Какую печку? Я даже удивился, как он не отрубился от болевого шока с такой раной, хотя адреналины системные усиления знают свое дело. Аптечка нашлась в шкафу. Правда, бинта было маловато, но перекись и обезболивающие уже сильно облегчили ситуацию. Кровь остановить тоже получилось, а вот поверх бинта пришлось наматывать полотенце. Вставай, тут нельзя оставаться. На выстрелы может прийти кто угодно. Куда ты меня тянешь? Отстань, я устал. Какой же ты тяжелый, сука. Я поднял друга, и, перекинув его руку через плечо, понёс из дома. Ультразвук может и не привлечёт других мутантов и мародёров. Подумаешь, выродок заорал. Да и не все слышат на таких частотах, хотя вблизи они очень опасны. Но пистолетный выстрел это другое. Это поинтересней. Выйдя на улицу, я стал осматриваться в поисках убежища на ночь. Нужно хотя бы несколько дворов пройти. Как назло, все ближайшие были порядком разрушены. Затем я заметил церквушку, ограждённую железной решеткой. Особое внимание привлекли забитые окна и баррикады на входе. Вась, ты в Бога веришь? Ответа я не дождался. Мой друг уже начал кимарить едва волоча ноги и что-то бубня. Ладно, попробуем туда сунуться. Блин, тебе пора худеть. Я не без труда донес здоровяка до ворот в церковный двор. Там висела толстая цепь с замком внутри. Искажение за пару секунд разрезало одно из звеньев, и цепь уползла на землю. Шуму, правда, я наделал немало, нужно было придержать. А с другой стороны, если в церкви есть жильцы, то лучше их предупредить о нашем появлении. Где-то внутри таилась надежда, что там действительно добрые и верующие христиане. Они очередные нарики укрылись. Баррикаду у главного входа я трогать не стал, вместо этого прошел к задней двери, чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд. Не стреляйте, мы пришли с миром, на всякий случай сказал я. Вот и уходите с миром, буркнул голос откуда-то сверху. Затем послышалась неразборчивая перепалка. Слышно было только отдельные слова, вроде так нельзя, опасно, помочь. От нас не будет проблем. Мой друг ранен, и мы ищем, где переночевать. Все ближайшие дома разрушены, а в одном нас чуть не сожрали, преувеличил я. Несколько секунд была тишина. Затем внутри загорелся свет, сверху посветили фонариком уже прямо на нас. Дверь слегка приоткрылась, и оттуда выглянул бородатый мужик, судя по всему, сам батюшка. О, слава богу, вы не бандиты. Выдохнул я. Но следом за лицом батюшки из проема показалась двустволка, стволка, мне в лицо. «Серьезно? Слово Божье уже не спасает. Да не батюшка я, точнее, батюшка, но это только кличка из-за, ну, сам понимаешь. Ага, так вы нас пустите? Вы откуда здесь вообще? Из провинции? Ну, то есть из деревни. Зря вы в Дольск приехали, тяжко тут. Да везде я сейчас тяжко. Где вас так потаскало? Я только после этого вопроса сообразил, как мы выглядим. Оба подранные, с недельными щетинами, в одежде напоминающей бомжей аристократов, которые сумели добраться до хороших шмоток, но и их ушатали, копаясь в помойках. Да мутанты напали два раза. Наливай, проворчал не впопад Вася, свесив голову и пуская слюни. А с другом твоим что Я еще раз внимательно осмотрел друга, пытаясь не заржать. Кроме всего прочего, у него в районе паха было мокрое пятно. Я-то знал, что это от лужи крови, в которой он сидел, но со стороны выглядело иначе. Да он парень неплохой, только сыца и глухой. Батюшка снисходительно покачал головой, затем скрылся за дверью, прикрыв ее за собой. Я стоял несколько секунд в растерянности. Но вскоре дверь снова открылась, и нам просунули ведро воды. «Ополоснитесь, тут храм Божий все таки Оружие на крыльце сложите, и можете заходить. Первым делом мы напились предложенной водой, а уже потом пытались смыть с себя кровь и грязь. В принципе, у нас это получилось, но выглядели мы все равно как бомжи, особенно Вася с полотенцем на ноге. Да и моя накидка поизносилась. В церковушки находилось четверо человек. Пожилая пара, парень лет 25 и тот самый батюшка, что нас впустил. На нас все смотрели как на опасных дикарей, но все же предложили сесть за стол. Лавочки были придвинуты к стенам, часть из них дополнительно перекрывала главный вход. На столе продуктов было маловато: пара банок консерв, вареные макароны и двухлитровая упаковка апельсинового сока. Угощайтесь, сказал батюшка, заметив наши голодные взгляды. «У-у-у, можно похавать? громко спросил Вася. Не дожидаясь ответа, он притянул к себе банку тушенки, насыпал макарон и начал наяривать, как в последний раз. Я особо от него не отставала, только я не забирал вторую банку консервов, а взял только кусочек. Бать, у нас еды на два дня осталось. Шепнул бородатыйму мужику старик, но я все хорошо расслышал. Ничего, найдем еще, Не видишь? Им нужнее, ответил батюшка. «Все равно долго не протянем, обреченно выдохнул парень. Мы все вернем, найдем только штаб Кобальда или его сторонников, пообещал я. Люди переглянулись, но ничего говорить не стали. Все начали есть и вели себя как-то подозрительно. Хотя, может, они просто смущались нашего присутствия. Вы давно здесь? нарушил я молчание после пяти минут тишины. Я с самого начала, остальные постепенно собрались, ответил за всех батюшка. А где еду нашли? У нас тут собирали гум помощь сиротам, но так и не успели отправить. вот последний ящик доедаем. А вас не пытались ограбить? Хе, пытались, а как же? Думаешь, чего мы такие осторожные? Нас тут двадцать человек в одно время проживало. Отбивались потихоньку. Кто от бандитов погиб, кто не выдержал сидеть на одном месте и ушел в поисках лучшей жизни. Мутанты иногда достают. С последними словами батюшка поправил рукава на своей рясе. Остальные тоже были одеты так, будто на улице зима, ни одного открытого участка кожи, кроме лица. Хотя это можно списать на святость места, где они находятся, но что-то все больше подозрений вызывают эти люди. Кто-то, как и вы, приходит даже сейчас. Кто-то из старых жителей заходит поесть или напротив, еду приносит. Мы никому не отказываем, если его намерения чисты, но оставаться тут не советую. Ха-ха, как бы ни взначай напомнила себе старик. О, спасибо, пробасил Вася, опустошив свою тарелку. Пожалуйста, Бог велел помогать таким, как ты, снисходительно ответил батюшка. Видно было, что Вася ничего не расслышал. Он лишь смотрел во все стороны, ковыряясь языком в зубах и только поддерживая образ деревенского дурачка. Нужно было его Иваном назвать, было бы вообще полное сходство. А вы точно не батюшки? Очень уж похожи». Ну, официально нет. Но я в эту церковь с самого детства хожу. Часто помогал служителям, много чего знаю и понимаю. Да и сейчас стараюсь в людях веру поддерживать и помогаю людьми оставаться. Ага, последнюю жертву отдать это очень по-человечески, ворчал старик. Жена толкнула его под ребра, и тот сразу умолк. Вот именно, Бог все видит и всем воздаст. Да хреново он видит, что-то зараза ни меня ни тебя не обошла. Вдруг вспылил мужик, вставая со своего места. Тише, Виктор, сядь, спокойно попросила деда супруга. Но тот вышел из-за стола и ушел в другую комнату. О чем это он? поинтересовался я. Батюшка переглянулся с пожилой женщиной и молодым парнем. Затем они едва заметно кивнули друг другу, и бородач все рассказал. Наказал нас Бог за грехи наши, заразу неизлечимую отправил на головы наши. Кара Господня опустилась прямо на крышу храма его. Батюшка указал пальцем вверх. Осколки? Не могу знать, как это зовется, но с недавних пор проказа заразила всех нас. Закатив рукав рясы, бородач показал свою руку. Она была покрыта знакомой сыпью. Такая была на мутантах с навыками Срань господ, да вы же в мутантов превращаетесь, удивился я. На все воля Божья. У остальных то же самое? Вы касались осколков? Все касались, и да, всех поразила эта зараза. Мы думали, это знак Господа, думали, он так поговорить с нами хочет. Его дар, как мы думали, прилетел прямо в колокол. Там и оставшись, я первым начал молиться возле него, касаясь руками Потом прихожане приносили похожие камни. Мы про них думали, что это священный дар. Они и свет излучают, и нагреваются, когда рядом. А вот недавно началась эта сыпь. Видно разгневали мы чем-то Господа. Не буду скрывать, грехов за нами много. Оружие держим в доме Господа, убивали врагов наших и применяли силу к злым созданиям адовым. И сколько в этом осколков собрали? Сейчас там только один. Там что-то странное произошло. Все слились воедино. Значит так, никакая это не кара. Это осколки с метеоров, что пролетали тут несколько месяцев назад. Они излучают радиацию, но не совсем обычную. Иммунным она дает навыки неэммонных, превращает в мутантов. А сейчас, похоже, еще и навыки мутантам дает. Возможно, это связано со слиянием осколков в небольшой метеор. В общем, не трогайте больше тот осколок, а от сыпи нужно как-то избавиться. Ну, к колоколу больше не попасть. Виктор понял, что это от него исходит зараза, и сломал лестницу до колокола. А сыпь мы пытались и смыть, и вычесать, ничего не помогает. Я знаю, кто может помочь, но я не уверен, конечно. Ну, попробовать стоит. Перечить воле Господа. Да нет никакой воли Господа. Вы просто впитали слишком много радиации. Но моя знакомая может впитывать ее из осколков. попробует это из вас вытянуть. Но сначала я заберу тот камушек. Так не попасть туда. У меня свои методы. Покажите, где лестница была. Меня провели на второй этаж и указали пальцем вверх. Пятиметровая башня с люком наверху отделяла меня от хорошего мощного осколка. Нужно вспомнить, как я использовал телепортацию и постараться ничего себе не сломать. Хотя можно попробовать лестницу починить. Дедуля не сильно старался ломая ее. но времени на это уйдет немало, а у нас его немного. Эти люди могут начать обращаться в любой момент. Не хотелось бы их убивать. Они с нами последней едой поделились, да и вообще многих спасли, по крайней мере, пытались спасти. Сосредоточившись, я перенес свое тело наверх, отчего в горлу подкатилась недавно съеденная пища, а голова закружилась при взгляде вниз. Батюшка стоял с раскрытым ртом и непрерывно крестился, глядя на меня. Я же сразу посмотрел на осколок, светившийся редким желтым цветом. Охренеть. Да это ж целый бета. Ох, удачно же мы зашли. Я спустился и первым делом показал находку Васе, но его что-то тревожило. Да-да, круто. Слушай, а ты не сильно занят? Ну, я собираюсь отвезти этих людей к нам, а что? Да тут дело есть. Что за дело? Ты чего мнёшься? Анекдот какой вспомнил? Ну давай, у меня сейчас хорошее настроение, даже твои шутки переварю. Ха-ха. Только мне не до шуток сейчас. Да что случилось? Можешь нормально сказать? Ну, давай не здесь. пойдем в туалет. Тва, ты меня пугаешь, друг. Просто очень деликатный вопрос. У тебя началось половое созревание? Поздравляю, только не спеши первые волосы сбривать. Подожди пока. Да мля, кот. Ладно, ладно, я понял. У тебя месячные начались. Ой, да иди ты, без тебя обойдусь. Вот и отлично, а мне собираться нужно. Ну, блин, я сам не смогу. Так что ты хочешь от меня? За ручку подержать тебя, пока ты какаешь? Да замолчи уже. Заходи, пока нас не увидели. Может, мне стоит предупредить кого-то? «О чем? Чтобы звали помощь, если не вернусь через минуту? Да кот, хватит стебаться. Ладно, ладно. Ну, говори, что хотел. Сразу скажу, я не из этих. Из каких? Я к тебе хорошо отношусь, но мне девушки нравится. А, -а, -а я тебя сейчас ударю. Хм, любишь БДСМ? Ну, тут я тоже ничем помочь не могу. Короче, слушай, с тех пор, как меня покусали, нога пипец как свербит. Ну это нормально. У тебя ткани восстанавливаться начали. Да, но у меня еще задница чешется, Еще сильнее, чем нога. О-о, ты что? Ну, посмотри, я не вижу, что там. Да не хочу я на твою задницу смотреть. Блин, не ори. Ну, пожалуйста, как друга прошу. Отвали со своей. Вась, надень штаны. Так, все, я ухожу. Я выбежал из импровизированного туалета, сделанного из досок и мебели. Вася выбежал за мной, показывая свою задницу. Я мельком успел заметить волдыри и жуткое раздражение. В этот момент мимо проходил батюшка и с отвращением уставился на Васю. Тот замер, не зная, что делать и красней от стыда. Грешно это, да еще и в доме Господнем. Это не то, что вы подумали. Я просто смотрел попытался я оправдаться. "Не мне вас судить", перекрестившись, проворчал бородач и пошел прочь. "Спрячь свой зад, придурок", буркнул я, протирая глаза. "Вот и как мне теперь это разводить?"